«Пролог первый. Любовь прекрасна? Нет, она плохая, жестокая и колет, как шип. Уильям Шекспир. Демьян. Чё думаешь, норм? Уже шестой грёбаный костюм примеряю. На этот раз от Бриони, который стоил мне целое состояние. И все никак не пойму, в нем ехать или лучше как-то попроще. Чтобы не думала, что я типа специально для нее. Скидываю пиджак и остаюсь в белоснежной рубашке и брюках. Неплохо. Заодно сразу оценит мою отличную физическую форму. А также часы, само собой. С ценником дороже, чем стоит весь их поселок вместе с землёй и домами. Красные поля, блядь. Нервяк зашкаливает. Эй, тороплю с ответом Гордея. Так что скажешь? Мне хочется запустить в братца чем-нибудь тяжелым, чтобы уже оторвался от думы и, наконец, оценил всю степень серьезности ситуации. Еду не куда-нибудь, а навстречу с занозой, которую, блядь, больше года не видел, но все никак не могу выдавить из башки. Хочется предстать перед ней при всем параде. «Класс!» — лениво отвечает Гордей, едва мазнув по мне взглядом. «Да, а стрижка? Может, в барбершоп по дороге заехать?» После того, как узнала о ребёнке, не просыхал почти две недели. Сейчас мне важно скрыть от занозы любые следы передоза. Ты еще маникюр по дороге сделай и педикюр, — Ржет брательник, а дальше режет прям по-живому. Или у тебя долгоиграющие планы насчет девчонки? Иди нафиг, — отстреливаюсь. Просто не хочу лохом каким-то предстать перед этой сучкой, чтобы не думала ничего такого. Уверен, что она про тебя вообще сейчас не думает, — отбивает тот прямо по нервам. Вот скотина, нет бы промолчать, но, бля... Его красивая до приторности рожа так и просит крепкого кулака. «Ладно, расслабься, я шучу», — усмехается Гордей. «Захочешь, и через неделю снова бегать за тобой начнет, Сам же знаешь». «Нет, он все же у меня сейчас дождется. «Ни черта я этого не хочу. Хватаю брательника за грудки и сближаю наши лица». «Ни черта она мне не сдалась. Ты понял?» Пытаюсь донести, чтобы осознал. «Разберусь с ребенком и назад». «Только за этим еду. Только за этим!» — подкрепляю. Около тачки ошиваются две девки, которые мне нафиг не сдались, но тем не менее предлагаю им прокатиться вместе с нами. Тупо на автомате. Чисто чтобы развлекали нас по дороге и начать непрошенных мыслей о Ви недолго и свихнуться. Ожидаемо оказываются двумя тупыми пробками. «Я Ольга!» — закидывает та, что сидит за мной, и быстро облизывает губы. Глазами так и шныряет по салону. «Да, детка, дорогая тачка, ты о такое не мечтала. А была бы галимым фордом, глядишь, и не села бы». «Я Марина», — вторит ей подружка. «Что Оля, что Марина — один хер. Овцы, блин. Уселись к двум незнакомым парням и, думаю, чай их в ресторан повезут». «А вас, мальчики, как зовут?» — интересуется та, что Оля. «А тебе, детка, не похрен ли? Ну как тут удержаться и не процитировать классика?» Открываю рот и начинаю зачитывать с выражением. «Что в имени тебе моём? Оно умрет, как шум печальный, волны, плеснувшей в берег дальний, как звук ночной в лесу глухом». «Ой, ты поэт?» — восклицают обе в унисон. «Ага, бля, поэт». «А вы, видимо, в школе плохо учились?» — отвечаю. «Так это что-то известное?» «Это что-то известное. Соглашаюсь». «Значит, ты полиглот?» «Боже, пиздец, как скучно. Где был мой мозг, когда я решил, что эти дуры нас развлекут?» А брат так вообще за темными очками закрылся и музон погромче включил. Какой-то симфонический концерт. Его девки в принципе в последнее время не интересуют, хоть и вьются вокруг косяками. Сохнет по какой-то там девственнице. Позже надо будет узнать, что к чему. «Не то чтобы», — объясняю нехотя, «чтобы спустить девчонку с небес на землю». «Так по паре абзацев выучил, чтобы впечатление хорошее производить». Минута молчания, и Оля начинает неприятно визгливо смеяться. «Ой, а ты классный, такой шутник!» «А ты?» «Что я?» «Классная?» Зависает, а я усилием воли подавляю зевок. «Оу, так это был сам Александр Сергеевич!» восклицает вдруг Марина, видимо, прогуглив инфу в интернете. «Оу, ну надо же!» — пародирую, не удержавшись. И тут же вспоминаю, как смеялась надо мной заноза, когда выяснилось, что литературу в школе я тупо всю проспал. Хоть и учились мы с братом стараниями бати в самой элитной гимназии, для типа самых одарённых. Назло ей перечитал всего Шекспира и Пушкина, и Чехова, и много еще кого, чтобы заткнулась на эту тему та, которая сама заканчивала сельскую школу в Галимом-Мухосранске. «А ты тоже классиков цитируешь?» переключается на брата оля не он у нас все больше по другому делу не удерживаюсь но нравятся ему только скромные девственницы ты такая оу и снова мы зависли и никак не отвисним эй а куда мы вообще едем запоздало интересуется маринка похоже у нее побольше мозгов чем у ее подружки как это куда к нам естественно посидим поболтаем обрисовываю перспективу Потом в сауне попаримся. В общем, не боитесь, круто сегодня оттянемся». Э -э, мы вообще-то...» «Блеет овца». «Чё, задний ход? А в тачку зачем тогда садились?» «Хотя и так ясно, зачем». «Ну, мы...» «Высадите нас, пожалуйста», — просит истерически. «Не, поздно. Рублю. Сели — значит, все. Обратной дороги нет». Но если хорошо себя проявить, завтра так и быть отпустим. «С бабками», — добавляет брат, и называет сумму с четырьмя нулями. Меня прёт от реакции овец на эти его слова. Калькулятор у обеих включился молниеносно и автоматически. Теперь вместо новых просьб высадить сидят и подсчитывают. Если бы на их месте сидела Ви, она бы нашла способ поставить меня на место, а эти две... «Ну...» — тянет, наконец, Оля, отмерив ее подружка все еще продолжает калькулировать сваливайте давайте бросаю устало и начинаю тормозить что восклицают сразу обе брат объясняет более доходчиво чтобы валили поскорее вы вы издеваетесь вспыхивают гневно и правда соглашаюсь с деньгами мы что то погорячились используем да в леске вас прикопаем и никаких расходов придурки восклицает марина я сваливаю минус одна ну а я все равно согласна с вами поехать пожимает плечами оля ты ведь шутишь насчет леска да вот курица я сказал сваливай что непонятно начинает выводить уже конкретно или думаешь мы со шлюхами вроде вас свяжемся но тогда зачем затем Отрезаю безапелляционно. «Но вы же нас завезли! Как я теперь?» А вот эта красавица меня совершенно не волнует. Доберешься уж как-нибудь, если ума не хватило пройти мимо и в тачку к незнакомым мужикам запрыгнуть. Все, вали!» Овца исчезает, наконец, хлопнув напоследок дверцей. «Да похрен!» «Я выезжаю на трассу и разгоняюсь».